Глава 19 в Хомура и глава Мисосаги вернулись не в комнату переноса и не какую-либо другую внутри здания клуба. Они оказались в воздухе в нескольких метрах над крышей. а м а н у случайно находилась недалеко, поэтому, услышав крик Хомуры, она вдруг появилась из двери купола и обсерватории и, подбежав, расслабленно заговорила. «С возвращением! Вы вернулись гораздо раньше запланированного. Но почему здесь?» Потирая попу, Хомура встала. р я д о м с ней глава упала на колени в подавленном состоянии. «Мы дома. Амачан, позови Сэнсэя. Срочно. Да, прямо сейчас посылаю сигнал побуждения. р Пожалуйста, подождите немного». Амана склонила голову на бок. «С прибытием, Хомара-сан и... глава? М -м, а где Токуми-сан?» Амана беспокойно о к и д ы в а л а взглядом крышу, а потом выснулась у за перила и осмотрела школьный двор. Поздней ночью на спортплощадке никого не было, лишь отблески рассеянного освещения от здания клуба. Ни х о м о р а ни Сэмпэ не отвечали на вопрос Амона. «Что случилось?» С лестницы послышалось, как кто-то взбегает, и на крышу влетела советник Фуджимори. Похоже, она ещё не ложилась. При виде умаившихся девушек без всего снаряжения она моментально поняла, что п р о и з о ш л о экстренный отход. Советник поджала губы и напряжённо посмотрела на них. «Сенсей! Тойя-кон!» в е р н у л а с ь Хомора к Фуджимори, будто умоляла. «Молодцы, вернулись. Хиноока...» Пауза сдянулась. «Мисасаги...» Фуджимори взглянула на главу, которая всё ещё стояла на коленях, опустив голову. С печалью на лице она подняла глаза к советнику и доложила. «Вернулись только я и Хиноока-сан». Амана ахнула от удивления. «Пожалуйста, отправьте запрос на спасение. т о э к у н в опасности...» «Поняла. Вы знаете конкретное место бедствия?» «Я знаю. А, камера!» Хомора посмотрела через плечо и осознала, что потеряла рюкзак. Уронила его, когда сбегала по склону. «Ой, рядом с центром неисследованной территории?» «Отлично. Детали расскажете по дороге». ф у д ж и м о р и тоже знала, что они не могут потратить впустую ни секунды. Четвёрка, покинув здание клуба, направилась к парковке и села в мини-куперсоветника. «Хинолка, передай Коми». «Главе к а м и к о м е Что мы скоро заберём её? Быстрее нам заехать за ней!» Хоморос э м п а й м у сели сзади. Девушка в попыхах поймала терминал, который бросил ей Фуджимори. «Да, Амана. Свяжись с учителем Танакуры и старшей школы Хьюшизака. Хироски с а н а м да? Так-то я могу заменить с собой телефон с громкой связью при помощи встроенной функции, но мне это не очень приятно. Вызови немедленно. Звоню!» Амана ворча. «Я прямо настоящий android т е л е ф о н и прочее набрала нужного абонента. Тем временем Мини Купер мчался по ночной дороге. Дом главы Коми Комы, кажется, находился на пути к старшей школе х ь ю ш и з а к а х о м о р а беспокоилась о Сэмпай, сидящей рядом с опущенной головой, так и не п р о и з н е с ш е ни слова. «А... Кома Сэмпай? Если честно...» Когда х о м о р а связалась с ней по телефону и передала запрос на спасение Туои, оставшегося на ложной планете, к а м и Кома, как ни странно, спокойно согласилась. Фуджимари также связалась с советником из старшей школы Хьюшизака и, похоже, организовала в с т р е ч у в их школьном здании. Затем Амана передала Хому репортативную игровую консоль. «Ам, что это? Предполагаемая карта текущей неоследованной территории. Я показывала её вам перед отправлением. Если ты знаешь пройденный маршрут ы и место бедствия, где вы совершили экстренный отход, прошу отметить их. Да, хорошо. Я попытаюсь. А что мы будем делать с ней после этого?» «Предоставим в качестве данных экспедиционному клубу старшей школы Хешизака». «Понятно». Хоть Хомура и кивнула, при мысли о том, что она вот так вот доверит спасение другим людям, почувствовала себя одиноко, несмотря на необходимость. Гоня по шоссе в глубокой ночи, Фуджимури посмотрела в зеркало заднего вида. «Мисасаги, как твои раны?» От услышанного Хомура ахнула. «Верно. Сэмпай, кто вообще залечил их?» Комара жилостливо уставилась на повязке вокруг живота той. «Я в порядке. На данный момент и признаков инфекции нет. Как п р и б у д и м осмотри сютанакуры. Когти зверей, что не говори, о проблема. Даже если сопротивляемость тела возрастает на ложной планете, случаи появления симптомов болезни после возвращения оттуда тоже были. Да. Сенсей, Рана Сэмпая нет волков, а когда она защитила меня от взрыва? Как бы там ни было. Ну и Хироски-сан, доктор?» «Эм, um, он советник экспедиционного клуба старшей школы х и ш и з а к а «Да. И из первых исследователей, составлявший группу вместе с Чаю-сан, также её бывший парень». Фуджимори прыснула. Хомора схватила из-за спинку переднего сиденья, подалась вперёд и спросила с сомнением. «Бывший бойфренд? Так Мори Чан разведена?» а н е бывшего, ни парня у меня не было. А замужем тем более я не была. Не мудрствуйте в такой чрезвычайный момент». Между тем, Мини Купер въехал в жилой квартал... Я остановился перед домом к а м и к о м а Фары осветили девушку, ждущую их перед парадным входом. Она уже была готова. «Мы обязаны тебе, Кома!» «Нет-нет, мы все в одной лодке!» Галантно з а б р а в ш и я с я назад к а м и к о м а несла на спине большой и прочный кейс от музыкального инструмента. «Спасибо за помощь! к о м а с а м п а й это твой сакс?» «Нет, другое. Это лютня. Мое специализированное оружие». «Открыть багажник!» Осведомилась Фуджимори. «А, я у себя его подержу». «Ведь багажник Чаю-сан такой страшный!» «Знаешь, я ведь могу упаковать туда тебя!» «Какая в ы ч е р н о с т ь Криво улыбаясь, к а м и к о м отдала Кейс Амана. После того, как она перебралась через колени Хомора и уселась по центру заднего дивана, машина вновь выехала. Комикому беспокоилась м е с о с а г и которая пребывала в совершенно подавленном состоянии. «Майо, ты в порядке?» м е с о с а г и слабенько кивнула. «Отлично. Тогда, Хомора, по возможности объяснишь ситуацию?» Да, по сути, во время короткой поездки к старшей школе Хэйошизака Хомора в общих чертах начала рассказывать о событиях с момента, когда они подверглись нападению до печальнейшего экстренного отхода. Об основательно разрушенном базовом лагере, обустроенной западне и поджидавшем противнике. О внезапном нападении волков, возглавлявшей их девочки, о похищении раненой с а м п а й О том, что считает ту девочку пропавшим три года назад ребёнком. О том, как шли не по запланированному пути и как зашли в н е и с с л е д о в а н н ы й район, и о неожиданной встрече с враждебной ведьмой, жителем ложной планеты в н е и с с л е д о в а н н о й области, и о том, как во время бегства от неё в итоге оставила на ложной планете т о о е одного, и как пришлось вернуться домой лишь с э м п а й выбравшийся живой из плена. И глава Камикома и советник ф у д ж и м о р и не прерывая её, внимательно слушали столь захватывающий доклад Хоморы, лишь изредка задавая вопросы. Ха. Всё выслушав, Фуджиморио ставилась на роль и глубоко вздохнула. «Наши исследования тоже, в общем, усеивали проблемы и скандалы, но вы превзошли даже их». «А, так и есть. Одним словом, это серьёзный инцидент, который встряхнёт землю». к а м и к о м а было того же мнения и кивнула. «После этого все пойдёт вверх дном». «А, ага». Пожала плечами Хомура. «Вот как?» Амона, до которой, видимо, также не очень дошло, Изучила имя пропавшего ребёнка, озвученное Хому Рэй, и запросила в полиции детальные обстоятельства происшествия. к а м и к о м а скрестила руки на груди и сказала, «При возвращении нам необходимо будет взять то и того пропавшего ребёнка с собой. Отправить на ложные планеты получится только троих. Лишь троих? Но ведь у экспедиционного клуба с т а р ш и й х и о ш а Зака много людей. Прости. С тем зарядом магической силы, что в нашем кольце сейчас, это предел». «Подождав ещё три дня, мы сможем взять дополнительно одного человека, но столько времени у нас нет». После произнесённого Хомора лишь покорно кивнула. «Если они будут ждать три дня на Земле, то на ложной планете пройдёт 18 т р е т ь человека. Весьма сурово. Подбор группы, доверяю тебе», — заявила Фуджимори. «Ага, я обсужу это с нашим советником». Фуджимори кивнула на её слова. Они въехали в черту города Хонмачи. Когда они прибыли в старшую школу х а ю ш а з а к а и с о с о поглядывая на не особенно широкую спортплощадку из полиуретановой резины, на стоянку также подъехал восьмиместный минивэн. «Эм, um, это автомобили вашего советника Танакуры?» «Ага». С заднего с и д е н ь я припарковавшегося минивэна выбрался гигантский здоровяк, в одиночку занимавший место для троих. Он был таким великаном, что как только вылез, машина, о с в о б о д и в ш и я с я от его огромной массы, качнулась туда-сюда. «Громадина! Громадина!» Девушки тоже вылезли из авто и подошли к нему. А х о м у р о воскликнула в грубом восхищении и опешила. Суровым взглядом он уставился на девушек из глубин прищуренных глаз. Густые б а к е н б о р д ы также придавали ощущение дикости. Если бы она встретила его на пустынной дороге посреди ночи, то, вероятно, разрыдалась бы. «Это наш замглавы Тага Таичи. Второгодка». Человек, названный Таичи, слегка наклонил голову. И вот глубокой ночью Хомура стояла перед этой гигантской фигурой, в ы с я щ и я с я посреди парковки и, изумляясь, поприветствовала его. «Приятно познакомиться. А, я х и н а л к а Хомура». «Ага», — вернулась в ответ. По сравнению с его могучим внешним видом, спокойное выражение лица производило сильное впечатление. «Чаю». ю Названное по имени советник Фаджамори испуганно дёрнуло плечами. Затем с водительского сидения припаркованной машины вылез человек в белом халате. Им оказался советник Танакура... Мужчина с несколько маленькой пухленькой фигурой. Он в беспокойстве подбежал к ним. «Так жертву на с т в окон?» «Да, только ситуация весьма сложная. Понял. Выслушаю вас в клубной комнате. А пока я вызову остальных участников. Полагаюсь на вас». Фуджимори, всё ещё не с н я в ш и е очки для вождения, нерешительно к и в н у л и бесцельно поправила их. Несмотря на то, что для Хомора это должна была быть первая встреча, она полагала, что помнит его откуда-то, и, как и ожидалось, он был одним из людей на фотографию на столе Фуджимори. «Мисусаги Коун, и х и н а о к а к о н хорошо, что вы благополучно вернулись». «Нет, одна ничего не могла сделать». Даже от неожиданного созыва глубокой н о ч ь ю никто не выказывал недовольства. Их добродетельность проникла в её сердце. Семеро участников экспедиционных клубов обеих школ прошли через ворота и направились к клубной комнате в здании школы. х о м о р а впервые входила в здание старшей школы х ь ш и з а к а п о п р а в д е н н о хотела бы заглянуть сюда в более спокойное время. «Мне надо связаться с родителями Туои», пробормотала Фуджи Морис горечу на лице. «Ага, я, я тоже должен начитаться начальнику отделения», кивнула т а Накура, идя по ночному коридору. «В наше время такими правилами пренебрегали, а теперь мы отправляем старшеклассников». Игнорируя подобную беседу советников, к а м и к о м а обернулась к х о м у р и и Мисосаге. «Сходите в душ». «А, но времени...» «Вы обе с т р а ш н ы измазались в грязи, понимаете? А смели сказать, что вы меня зажимали с обеих сторон?» От такой откровенности х о м у р а наконец осознала свой ужасный вид и смутилась. Также, оглянувшийся на их разговор, Танакура обратил внимание на повязку на животе м е с о с а г и и спросил. л м е с о с а г и к у н ты получила эту наружную рану на ложной планете?» «Да, с невозмутимостью м е с о с а г и совсем забыла о ней», — сообщила Комикома. «Господи!» Фоджимури остановилась на развилке коридора, идущего во внутренний двор, и, сопровождая сэмпайю, указала пальцем на другой путь. «Идите первыми в клубную комнату, там точно есть душевая». Вслед за этим а м о н а вышла вперёд и прильнула к с э м п а ю «А, я сопровожу её, Чаю-сан!» настояла она. а вот как? Тогда полагаюсь на тебя. Мисс Асаги, приходи, как закончишь лечиться». «Да». Кивнув, с э м п а ю и сопровождаемая Амэна направилась в медкабинет вместе с советником Танакурой. Хомура одиноко проводила глазами сэмпая. Разумеется, о внутреннем спокойствии главы Мисосеги не было и речи, она так и не сказала ничего по дороге сюда. Оставшаяся группа отправилась к клубной комнате. «Сэмпай! Майо!» Фуджимори, за которой наблюдала Комикома, всё ещё хмурилась. «Сэмпай будет в порядке?» х о м у р а задала этот вопрос в воздух, как только они прибыли в к о м н а т у экспедиционного клуба старшей школы х э й ш и з а к а которую нагло перестроили из обычной аудитории. Она даже забыла осмотреть её, хотя видела впервые. Фуджимори, в такое время всегда отпускавшая дружеские шуточки, молчала. Сев в офисное кресло в комнате ожидания, Камикома развернулась на нём. Позади неё безмолвно, словно телохранитель, стоял гигантский Тага. Это и впрямь была комбинация несоразмерных главы и замглавы. Это не первый случай, когда Мисосаги постигла несчастье, связанное с экстренным отходом. Понемножку Камикома начала рассказывать. Осенью прошлого года. Тогда Инари всё ещё была в клубе, Они исследовали некие руины, но Майя слишком увлеклась. Она страстно желала успеха и п р о т я н у л а с о временем ухода. Тогда оставшимися на ложной планете оказались Майя и Инари. Фуджимури молчала и слушала её. О Инари был драгоценный фамильяр, и она лишилась его за ошибки Майю. «Они были лучшими подругами?» — спросила Хомура. «Да». Камикому вдумчиво кивнула. «Я до сих пор не могу поверить, что они порвали дружбу». «Тогдашняя оставила рану как в душе Майю, так и в сердце Инари по сей день». Мисс Асаги. Фуджимури мрачно добавила. «Она может перенести любую боль, если будет терпеть её в одиночку». Внезапно советник посмотрел а на х о м у р у «Если с ним самим что-то случится...» «Нет, учитывая положение, он не останется невредимым». «Если там что-то произойдёт, и он больше не будет участником экспедиционного клуба...» «Если ситуация обернётся вопросом жизни и смерти, то...» «Сверх того, Мисс Асаги не вынесет потери товарища». «Страх возьмет вверх...» и она уже будет не способна принимать правильные решения. Как исследователь, она закончит.